Глава 13. Что будем делать? уточнили крысаны, подойдя ко мне вплотную. Похоже, там довольно сильное поле, раз уже успели появиться подобные твари. Ты справишься? Да. В квартире у ведьмы тоже хватало зубастиков. Просветили их я. Держите опрыскиватели наготове. Входить нам всё равно придётся вместе, распорядился Папаша. Даже лучше, если мы с Фыром пойдём впереди. Вдруг там эта змея дежурит прямо за порогом. Так мы и сделали. Змея и в самом деле поджидала добычу, так что предосторожность лишней не была. Однако опрыскивателей хватило для того, чтобы она с шипением растворилась и превратилась в синий дым. Больше в закутке между наружной дверью и выходом в холл ничего опасного не было, поэтому я оставила крысанов там, а сама отправилась дальше, туда, откуда слышались странные шумы, стук, рычание и ляск. Зрелище мне открылось потрясающее. В этот раз язык бы не повернулся назвать задание лёгким. Пожалуй, это было самое большое и агрессивное поле искажений из тех, что мне когда-либо приходилось видеть. Огромный холл был весь заполнен разнообразными товарами, и там были отнюдь не только паразиты вроде зубастых клякс. Вообще все предметы, которые попали под действие поля искажения, преобразились во что-то зубастое и враждебное, и они без конца сражались друг с другом. Весь холл был охвачен сражением. Даже оживший огонь из огромного камина то и дело выбрасывал языки пламени, пытаясь ужалить всё, до чего мог дотянуться. Я задумчиво наблюдала за тем, как стол злобно рыча атаковал шипящую извивающуюся вешалку для шляп. И размышляла, справлюсь ли я с таким объёмом работы. Как вообще можно было создать нечто подобное, хотя вариант только один, пожалуй. Надо думать, не доумки устроили здесь что-то вроде магической дуэли, и этот дух битвы пропитал всё вокруг, наложив свой отпечаток на поле искажения. Интересно. А за такое им тоже не полагается наказание, ведь лёгким нарушением это уже не назвать. Внезапно до меня дошло, Что на меня агрессивные вещи и даже врождённые порождения искажённого поля будто не обращают внимания. Это что-то новенькое. Желая проверить своё открытие, я аккуратно толкнула ногой рычащий мужской ботинок рядом с собой. Он тявкнул и без особой охоты попытался меня цапнуть. Но в тот момент, когда его зубы должны были сомкнуться на моей штанине, воздух над штаниной едва заметно заколебался, будто меня окружал невидимый щит. А носок ботинка от соприкосновения с этим щитом внезапно раскрылся красивым чёрным цветком. Зубы превратились в трепещущие белые тычинки. Он и задачен на замер, разом растеряв всю агрессию. Интересно. В следующий момент я расчётливо встала на пути одной из зубастых клякс. Правда, выбрала самую мелкую, а то мало ли что. Она врезалась мне в грудь и тут же опала вниз, застыв жутковатой меховой игрушкой. В этот раз всё произошло так быстро, что я даже ряби воздуха не заметила, но факт остаётся фактом. Видимо, из-за длительного контакта с шуршуром вокруг меня образовалось какое-то поле, которое преобразует атакующие предметы и враждебных магических тварей во что-то безопасное. Интересно. А атакующие чары оно в случае чего сможет отразить? «Хотелось бы». При этом на остальные невраждебные объекты этот щит совершенно точно не воздействовал. Я соприкасалась с крысанами и их фургоном, с предметами в общаге, а ещё я оттолкнула того аристократа, и с ним тоже ничего не произошло. Разве что протрезвел, но это, скорее всего, от страха. А ещё из-за этого щита порождения искажённой магии то ли опасались меня, то ли принимали меня за свою позицию. поскольку нападать первым по-прежнему никто не торопился. Сделав это любопытное открытие, я вызвала шуршура и начала зачистку территории. Пока он носился и вылавливал зубастых клякс и других паразитов, от которых следовало избавиться в первую очередь, я обошла холл, чтобы определить, где кончается поле. Вдруг оно перекидывается ещё и на соседние помещения. Возле лестницы на второй этаж до меня внезапно донеслось какое-то странное поскуливание, и будто бы сдавленные рыдания заглянув под лестницу я увидела скрюченную человеческую фигуру от ужаса у меня перехватило дыхание в поле искажения кто-то застрял к такому повороту я точно готова не была я кинулась к бедняге и упала рядом с ним на колени нет нет нет Без остановки твердил молодой парень, явно один из товарищей того аристократа снаружи, задыхаясь от рыданий и закрывая голову руками: "Тихо-тихо, помощь пришла, я тут, я тебе помогу". Я принялась бормотать успокаивающие слова и погладила его по вздрагивающей спине. Он дёрнулся всем телом, а потом отодвинул руки от головы и затравленно посмотрел на меня, будто ожидал увидеть человекообразного монстра. Боже! Парень не в самом деле выглядел ужасно. Поле искажения успело его преобразить. Голова вытянулась, лоб увеличился в размерах, а лицо перекосилось. Теперь он слегка походил на инопланетянина. Но разум он, очевидно, ещё не утратил, и от сознания ситуации ему было только хуже. Он внезапно вцепился мне в руку, словно боялся, что я убегу и оставлю его здесь одного. «Тихо, я тут, с тобой, никуда не уйду, всё будет хорошо». Понятия не имею, что следует говорить в таких ситуациях. Я изменился, прошептал он, глядя на меня с безумной надеждой. У меня есть защита, она должна была помочь. Она помогла, честно ответила я. Изменения относительно небольшие. При таком сильном поле, как здесь, кто-то другой наверняка пострадал бы намного больше. Его это совсем не успокоило, даже наоборот. Он ощупал своё лицо и пролепетал: Как же я теперь? Как жить теперь таким? У меня аж сердце зашлось от жалости. Вот бедняга. Но эти юнцы с нарожа не слово мне не сказали о том, что здесь кто-то остался. Может, не знали? Стали бы они так беспешно перешучиваться. Хотя, учитывая, что они тут явно устроили пирушку, но ведь все мы знаем, как бывает на вечеринках, кто-то пришёл, кто-то ушёл, кто-то лёг спать в ванной, Наверное, они даже не заметили задремавшего в сторонке товарища, а ему теперь придётся расплачиваться за их ошибки. Он снова заплакал, совсем как ребёнок, не переставая сжимать мою руку, а я призадумалась. У шуршура получалось восстанавливать вещи, а сможет ли он восстановить живое существо? Давать ложную надежду не хотелось, но попробовать определённо стоило. Звать вслух я питомца не стала. Мне не хотелось показывать его пареньку. Зато я потянулась к нему всей душой и отправила мысленную картинку, как можно более отчётливо представив себе то, что он должен сделать. Шур-шур бесшумно возник под лестницей. Он уменьшился до размера крупного жука, метнулся к парню и буквально растёкся у него по затылку. Тот, кажется, ничего не заметил, полностью погружённый в свои переживания. Его кожа на лице и шее еле заметно заискрилась. «Сработает или нет?» Мгновения потекли необычайно медленно. Я вдруг увидела, что на нас нацелилась одна из клякс. Точнее, не на нас, а на лежащего парня. Как же не вовремя. Отрывать шуршуры от дела сейчас не стоило. Я изловчилась, и когда клякса бросилась в атаку, в последний момент успела отбить её свободной рукой. Мой щит снова сработал. Клякса опала вниз, превратившись в безобидную, но до крайности озадаченную пучеглазую жабу. В этот момент парень судорожно вздохнул и прошептал. «Холодно, не чувствую лицо». Я глянула на него и радостно ахнула. Голова уменьшилась, а перекошенное лицо почти выправилось. Лоб тоже уже не выпирал так сильно вперёд. Работает! Ещё минута, и парень стал совсем нормальным. И довольно симпатичным, кстати. Шур-шур отвалился от затылка и бесшумно умчался прочь. чтобы продолжать зачищать территорию. А я склонилась к парню и сказала: "Знаешь, похоже, твоя защита действительно работает. Очевидно, она изо всех сил борется с полем искажения, твоё лицо вроде бы пришло в норму". Он аж вздрогнул и снова начал судорожно ощупывать голову, а потом неуверенно пробормотал: "Да, кажется. Но я думал, это же здорово. Значит, надо быстро вытащить тебя наружу, пока ты снова не преобразился. Я сейчас отойду на пару минут, а потом помогу тебе отсюда выйти. Договорились? Нет, не оставляй меня. Он ещё сильнее вцепился в мою руку, стало больно. Хочешь снова превратиться в монстра? Нет. Тогда перестань рыдать, как девчонка. Есть два варианта: либо ты меня выпускаешь и получаешь шанс спастись, либо мы сидим тут, пока ты не превратишься в говорящую картошку. «Почему в картошку?» — опешил он от удивления, ослабив хватку. «Потому что...» — раздражённо рявкнула я, выдирая руку. «Сиди тут. Не вздумай высовываться, а то если тебе отгрызут там голову, вряд ли защита поможет её восстановить». Он сглотнул и снова сжался в комок, но больше не рыдал, что уже радовало. Я вышла из-под лестницы. С чудовищами шуршур уже закончил, осталось разобраться с агрессивными предметами. Восстановить их можно было и позже — Поэтому я просто велела ему на них садиться и сидеть до тех пор, пока они не застывали на месте. С густкой скожоного поля мы тоже в этот раз до конца не вычищали. Я велела избавиться только от самых крупных. Мелкие остались висеть в воздухе на тот случай, если вдруг снаружи опять дежурит пырщ с прибором. Ну что ж, похоже, аристократа можно выводить. Больше его тут никто не покусает, а уж потом можно вернуться и доделать работу. Я отозвала шуршура, заглянув под лестницу и скомандовала: Идём. Не могу, простонал парень. Я боюсь. Нет, ты храбрый, благородный аристократ, и ничего ты не боишься. Сейчас ты храбров станешь и выйдешь отсюда вместе со мной. Обещаю, если ты позволишь мне тебя вывести, я не расскажу твоим дружкам о том, как ты тут плакал. Правда? Правда? Если спросят, я их заверю, что ты дрался с жуткими порождениями искажения, как клев, ещё и закрывал меня своим телом. Только благодаря тебе я тут уцелела. Ну, засомневался он. Да что ж такое, уламываю его как барышню. А будешь упрямиться, твоё лицо снова станет перекошенным и страшным, так что поторопись, времени нет. Изменения могут начаться в любой момент. Ой, кажется, волна по щеке пробежала. Это помогло. Он встал на четвереньки, а потом с трудом приподнялся. Я схватила его за руку и потащила к выходу. Из-под лестниц он выходил с опаской, но потом, увидев, что чудовищ нет, успокоился и ускорил шаг. Как же опешили крысаны, когда я вывела к ним парня. Что случилось? Подскочил ко мне попаша кыц. Бедняга застрял в поле искажения. Мы все вместе вышли на улицу. Я почти не удивилась, увидев рядом с той самой группой парней пырща со знакомым прибором, похожим на карманные часы. Как видно, он и в самом деле ждал, пока исчезнет поле искажения. Вот неугомонный тип. Однако же, увидев меня и спасенного аристократа, он забыл о своем приборе и ринулся к нам. Парни же дружно спали с лица и с ужасом заорали. «Эрлес, ты... ты был там? Ты жив?» Такая суета поднялась. Лорд Вилкис, я спасу вас. Сейчас вызову лучших целителей, ни о чём не волнуйтесь, вы теперь в надёжных руках. Пырщ подхватил пошатнувшегося парня и повёл его в сторону своей машины. Я обо всём позабочусь. Остальные куда жча как курицы двинулись за ними.